Глава 2. Небесное служение. О высота, о величие, о лепота, то есть благолепие, красота духовная и сладость божественной литургии. О богатство духа и блаженство наше. Во время литургии небо и земля сочетоваются. Бог с человеками, небесные ангелы с человеками земными. Все лики святых праотцев, патриархов, мучеников, преподобных и всех святых. О, какой светлый, святейший, любвеобильный, небесный, прекрасный, блаженный союз! А мы, страстные, часто не замечаем, не видим сей благодати Божией, таких выше естественных щедрот великодоровитого Бога нашего, и уничижаем себя непрестанно житейскими страстями. отпадеем от такой высоты искупления своего от такого блаженного вечного союза от союза с Богом, с Богоматерью, с ангелами, со всеми святыми, со всеми верными на земле христианами. О, воспряни духом, возносись всякий день и час сын церкви православной, и не присмикайся по земле умом и сердцем. там твоё отечество твой вечный живот там отец будущего века и творец видимого и невидимого предназначенший тебя для века бесконечного а здесь только время и место твоего приготовления твоей борьбы с грехом твоих подвигов искушений и терпения твоего чудное величественное божественное на земле служба литургия Превысочайшее и животворящее служение литургии божественной, служение на земле небесное, страшное и ангелам, ибо во время литургии священно действуется и преподается в пищу и питье верующим божественное тело и божественная кровь самого Бога. О, сколь величественно, свято, спасительно, вожделенна литургия для христианина! Храм истинно делается небом, ибо Бог в Троице не сходит на святый же вотворящий престол каждый день и совершает величайшее чудо милосердия своего, притворяя хлеб и вино в пречистое тело и пречистую кровь Сына Божия и удостаивая верующих причастиев. Литургия и вообще богослужение нашей православной церкви, праздничные и будничные, особенно праздничные, выставляют нас в живейшую связь с главою церкви, Господом Иисусом Христом, и с Пречистой Владычицей Богородицей, с небесными невидиственными силами ангельскими и со всеми святыми. коих мы непрестанно прославляем, благодарим, умоляем о заступлении, помиловании, помощи. Господь сказал «се аз с вами во вся дни до скончания века» Евангелие от Матфея, глава 28. Присутствие своего владыки и Бога мы особенно ощущаем в богослужении и преимущественно в литургии, в который мы существеннейшим образом соединяемся с ним в причащении святых его таин. Дух святый, сын Божий Иисус Христос и вена, то есть причина, исходное начало бытия, корень и источник их, Бог Отец, так близки к нам, как ничто в мире. Они над нами, в нас и через всех нас, то есть протекают всё наше существо. особенно во время божественной литургии. Наипаче дух святый, шедый в мир ради заслуг Господа Иисуса Христа, всегда с нами, особенно же во время совершения литургии. Как чистейший духовный воздух, как живительный свет и теплота, как елей, как пища и питие духовные, как очищение, как мир святыня, благоухание. как любовь, как дерзновение и мужество, как сладостная надежда, как животворящая сила, самопомощь державная, как дыхание чистое, как аромат приятнейший, привлекающий всех к себе и к тому, в ком он находится, как сладость неизобразимая, чудно услаждающая все существо человека, Как красота духовная, чудно украшающая душу и тело человека нетленным украшением. Вот какое сокровище благ духовных, какого духа, духа творческого, жизнедителя и осветителя исходатаиствовал нам сын Божий Иисус Христос. Читая эти последние слова, вспоминаешь и чудную беседу преподобного Серафима с Матавиловым о сущности христианства или о Царстве Божием, которая заключается в стяжании благодати Святаго Духа. И когда Матавилов все же не понимал, что такое благодать, то по молитве преподобного Господь открыл это опытно, в виде просиявшего сильнее солнца лика отца Серафима. в восприятии сверхъестественной теплоты хотя тогда падал снег на них в ощущении необыкновенной сладости и блаженства которых так и не смог выразить собеседник и наконец в благоухании необычайнейшем хотя кругом была мёртвая зимняя природа отсюда из такого единства духовных переживаний Мы обязаны сделать вывод не только о единстве источников их, то есть Святаго Духа, но и о подобии Духа Отца и Анны с преподобным Серафимом, а следовательно, и об уподоблении ему в святости. И несомненно, всё это ощущал батюшка на собственном опыте, как он много раз писал в дневнике своём и других книжках. Когда причащаю святых таин, Так я говорю, тайна. Господь во мне лично, Бог и человек, и пастосно, существенно, непреложно, очистительно, осветительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворно, что я и ощущаю в себе. Затем более ничего не прибавляю от себя. Поэтому понятно, как отец Иоанн в восторге восклицает: Нет ничего выше и более литургии ни на небе, ни на земле. И сам он нередко после причащения даже незаметно ударял в ладоши, как пишет о том наблюдавший за ним его духовный ученик, ныне митрополит Серафим. А между тем так ли относятся люди к этому величайшему служению? Отец Иоанн знал это и скорбел, и звал к перемене нашей хладности на пламень его веры. Что величественнее, трогательнее, животворнее на земле служение литургии? Тут изображается и совершается величайшее таинство – единение людей с Богом посредством вкушения плоти и крови Его. Это таинство своим величием поражает ум, Невольно влечёт к благоговению, благодарению, словословию Божию всякого смыслящего христианина. Дела Божии, совершаемые литургией, превосходят своим величием все дела Божии, совершаемые в мире, и самою сотворение мира. Это истинно небесное служение Божие на земле. при котором быть разумной и достойно есть блаженство, мир и отрада для души. Но от чего же люди так часто бывают холодны к литургии? От недостатка рассуждения, от маловерия, неверия и от житейских страстей. Отчего любят более театр, нежели церковь? В театре человек забавляется собою и часто своими собственными пороками, рука плещет им, одобряет их и щедро вознаграждает мастерское изображение их. А для литургии человек бывает в большинстве случаев не подготовлен, недостоин, чтобы жить её жизнью, чувствовать её величие и спасительность, проникаться ею, одухотворяться, обожеться, земной к земле и влечётся. Но есть и люди, для которых литургия есть все на свете. И таким он прежде всего сам был. Про себя он и говорит, как будто о ком-другом. И потому он говорит и не наговорится о сладости и красоте ее. Вот зрелище божественное, литургия. Зрелище бесконечной любви, премудрости, всемогущества. правды, святости и обновления человеческого существа, расстлённого греху, ощущение бесконечной сладости, красоты, света, блаженству. Ибо в всём таинстве сокрытые для смыслящих и благочестивых бесконечная сладость, красота, свет, блаженство, святость, правда вечная, всемогущество, благость и премудрость Божии. Не насытиться сладким и светлым созерцанием ума, восхищением и блаженством сердца при размышлении об этом теньстве беспредельной любви Божией к погибающему роду человеческому. Остановимся на момент на приведённых в восторгах. Три раза подряд об одном и том же и в одних и тех же словах говорит восхищение батюшка о литургии. Так может говорить лишь пылающее любовью сердце. И люди, любящие друг друга, часто повторяют одно и то же слово «люблю», «люблю» или другое что-либо подобное. И им не скучно, а радостно до забвения. Они тоже не насытятся, сколько бы разных слов ни говорили. А мы, пишет, конечно, не о себе, а о нас, отец Иоанн, оставляем церковь. Но если кто и ходит в храм, так ли он чувствует себя, как должно на литургии? Не раз приходилось слышать, как христиане говорят: "Мне больше нравится всенощная, а не литургия. Полумрак храма, мерцающие лампадки, какое-то мистическое настроение. Всё это трогает душу, а литургия скучна для меня". Какая нищата религиозных чувств сказывается в таких речах. Какое непонимание самой вершины богослужений наших, самой высоты христианства на земле. И отец Иоанн скорбел о таких христианах. Какое счастье, блаженство нашей природы, приемлющей в себя божество и человечество Христа Бога и соединяющейся с Ним. О, сколько благодеяний подается нам от Бога через литургию! Как же к ней христиане относятся? Большую частью сыбыкновенную холодностью, не вниманием, равнодушием причащаются святых тайн весьма редко, как бы по необходимости и по заведённые привычки, раз в год. Даже вошло в общее употребление холодное слово о причащении исполнить долг. Чего же они лишают себя? Какого божественного сокровища бесценного? Какое бессмертное, животворящее дарование, Боже, какой помощи Божьей! Вот от чего не от истинной жизни в христианных православных, жизни по духу Христову. Вот почему умножились пороки и бедсты. Но батюшка усмотрел духовную скудость даже и в тех, кто и чаще причащается. В частности, его огорчало равнодушное отношение к этому тех, кто часто приступает к чаше, то есть пастырей. Но, не желая обличать их прямо, он обыкновенно говорил о том прикровенно, а иногда, впрочем, и открыто. Есть много причастников, которые причащаются телой и крови Христовых не искренно, не с великою любовью, а только устами и чревом, с холодностью, с сердцем пристрастным к пище и питию, к деньгам или склонным к гордости, злобе, зависти, лености, они сердцем далеко отстают от того, кто весь есть любовь, святыня, совершенство и премудрость и доброта неизреченная. Духовная красота, благодать Иногда говорят добротная материя, ткань, то есть прекрасного и прочного качества. Таковым нужно глубже входить в себя и глубокомысленно размышлять о том, что есть молитва и что причащение. Хладность сердца к Богу от дьявола. Он есть хлад Тартар, а мы, как чада Божии, возлюбим Господа горячайшою любовью. «Даруй это, Господи, ибо без Тебя не можем творить и ничесоже». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Как мы измельчали, как осуетились, а все от чего? От невнимания и нерадения о своем спасении, от пристрастия к временному, от слабой веры или неверия в вечность. как мы всегда низкие земные, страстные, недостойны бываем литургии. Это и пренебесный, исполненный беспредельной любви Божией к людям, службы Божией. Мы и к литургии приходим со своей рассеянностью, своими страстями и мечтами земными, своей нечистотою, своей суетностью и своими нарядами и житейскими расчётами, коим прильнула наша душа. Внимай, душа христианская, что поётся в начале литургии. Единородный Сын, и слове Божий, изволивый спасение нашей горади воплотитеся. Слышишь, Бог для тебя воплотился, сделался человеком. Ценишь ли, чувствуешь ли это? Возвышает ли тебя это, отрывает ли от земли? Смотри, как снисходительно, страшно, дивно, ужасно приближается к нам Царствие Божие. Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа. Чу, на земле Царство Божие. О, радость, о, восторг, о, удивление. А мы нам скучно. Мы в церкви ждём услады светским пением, театральными концертами. Забавы. Мы и храм превращаем в театр. Боже, помилуй нас. Но о чем это свидетельствует? Только о нашем упадке. От этого Господь ныне допускает разорять и храмы, и закрывать алтари Божии. Мы ранее этого закрыли для Бога сердца наши. Холодность нашей к литургии есть страшный знак нашего омертвевания. Так и батюшка смотрел. литургии самый лучший пробный камень душевного нашего состояния. Живы ли мы или мертвы? Что в нас гнездится? Какие страсти, какие немощи душевные? Короче, чем жива душа наша? Отец Иоанн жил ею и жил всецело. И если литургия есть вершина христианства, то он стоял на этой вершине. И потому, если бы мы ничего не знали об этом восхищённом служителе Евхаристии, если бы мы не видели чудес его, если бы не слышали о его подвижнической жизни, если бы не созерцали его пламенной веры и огненного влияния на людей, и тогда одного лишь восторга его пред литургией и постоянного пребывания в таком божественном состоянии Достаточно было бы для того, чтобы без колебаний почитать отца Иоанна блаженным преподобным святым. И как ему хотелось этот восторг передать другим, как он хотел, чтобы мир загорелся подобным же огню. И потому он не насыщался благовестить о ней. О литургии святая, божественная, премудрая, Все совершенное, все очистительное, все спасительное, все осветительное. Когда я изложу тебя с желанием крайним и радостью в сладких беседах с народом, есть о чём в сладости на радость всем верным побеседовать при изложении её содержания и смысла. Чудна твоя сила, твоё величие, твоя всеобъемлимость. Ты — хвала и слава Троицы, Всеблагой, Всесвятой, Единосущней и Нераздельней. Ты — совокупление неба и земли, ангелов и человеков. Ты низводишь на землю непрестанно Бога воплотившегося и Духа Святого купно со Отцем соприсносущным. Ты землю обращаешь в небо, ты земных человеков делаешь небесными. И сколько их содеяло таковыми, нет числа. Во все прошедшие века и в текущие, и соделает в грядущие. Сколь возвышенна литургия, какой дух небесный, какая широкая любовь к Богу и людям, какое небесное сердце. Даждь мне, Господи, дух небесный, сердце чистое, любви обильные. не связанное никакими житейскими похотями и страстями. Ибо никто из связавшихся житейскими похотями и страстями не может «приходите или приближитесь, или служите Тебе, Царю Славы». Тайная молитва во время Херувимской песни. «Даруй, Господи! Вся земля со всеми ее сокровищами, красотами, сладостями» Ничто пред таким таинством, как пред чистое тело и кровь Господа, как священное действие литургии. Вот и сейчас, пишешь или читаешь эти падающие со стола его восхищения крохи, и трудно остановиться, как стремительный водоворот, восхищённый дух отца Иоанна увлекает и наши холодные души. а как он увлекал тысячи и десятки тысяч зревших его на литургии и молитве об этом не только слышали мы, но и видели воочию свидетели ещё живы по всему свету потому и ты, читатель, не посетуй, любовь никогда не знает меры, а лучше загорись, вдохновись, восхитись, улети и ты на высоту с этим орлом небесным священник Ты должен быть как орёл, высокопарный, дальновидный, сильный, быстродвижимый, говорит он сам, конечно, судя по себе. В крайнем случае хоть пожелай этого. Согрейся в сердце, потянись к этому, попробуй, потрудись. Приходится видеть иногда, как высоко-высоко летают дикие и превольные птицы с охладевшего севера на тёплую цветущую юг. Быстро летит, стройным треугольником, и как-то силой точно зовут за собою кричат. А на земле домашние их сородичи стоят, ожеревшие, лениво поглядывая вверх, но уже разбуженные знакомыми родными звуками. И вдруг в них просыпается забытая воля к свободе, любовь к полёту, и они начинают бить крыльями, пытаясь даже лететь за теми. Пробуют подняться и тоже закричат громко, но скоро спустятся, впрочем, сил еще нет, а летать могли бы. Вольные же птицы были уже далеко, и издали едва слышался зовущий победный клич их.